Танк разобьет пулеметы и ослепит амбразуры, а пехота, подойдя поближе, закидат дот гранатами. Поймав пробегавшего мимо бойца, я сунул ему бутылку с зажигательной смесью и отправил к запасному выходу. Приказал ему подпустить танк поближе и зажечь его к чертовой матери. Выскочив в траншею, я выпалил из ракетницы, указывая цель нашим минометчикам.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 Танк сбоку стоит, траншею накрыл. — Так что прощевай, пока, а я пойду с этой падлой, разберусь. Но он подхватил с пола бутылки и поднялся. — Обожди. Я повесил автомат за спину не взяв со стеллажа последний пулемет, проверил ленту. — Вместе пойдем, прикрою тебя. Спустившись на первый этаж, и рывком распахнул дверь.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 Припав на колено, он вскинул автомат. Мы выстрелили одновременно. Фринца откинула назад, и выпущенная им очередь только слегка зацепила Свергина, разбив зажатую в руке бутылку. Пламя вспыхнуло сразу же, охватив его снизу доверху. Закричав что-то нечленораздельное, чалый, рывком преодолел оставшийся до танка несколько шагов,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 Были слышны захлебывающиеся очереди. Вытащив из кармана патрон с белой ракетницей, я перезарядил ракетницу и высунул руку в амбразуру, выпустил ее вертикально вверх, потом вторую, третью. Отбросив пустую ракетницу, поискал снаряженные ленты. Нашел, перезарядил... И сел на пол около ведущей вниз лестницы.